Слава Пятидесятая. «Эй, а это классная вещь, не твоя ли?» В эти последние месяцы, перед тем, как мир безвозвратно изменится, Пол продемонстрировал свою преданность Хэдзер, выведя её противоминную кампанию на международный уровень. Для тех, кто помнил начало 70-х и ещё одного бывшего Бетла, чью политическую сознательность разбудила энергичная женщина — Все это начинало немножко смахивать на Джона и Йоко. В то время Америка обладала четвёртым по величине в мире запасом противопехотных мин, однако под руководством Джорджа Буша-младшего по-прежнему отказывалась ратифицировать их запрет. В апреле 2001 года имя Пола обеспечило им аудиенцию у госсекретаря Буша Колина Пауэлла, Первого афроамериканца на этом посту и бывшего пятизвёздного генерала, который хорошо разбирался в интересующем их предмете. Пауэлл не мог дать от имени своей страны обязательство больше не использовать мины. Однако пообещал, что Госдепартамент поучаствует в деятельности Adopter Minefield. Позже в интервью Harper's Magazine он похвастается Пол мой приятель». Эту новую жизнь, наполненную дипломатическими переговорами и выступлениями с высоких трибун, внезапно прервали мрачные новости от Джорджа. Через два с половиной года после объявленной врачами победы над раком горла он приехал на обследование в клинику Майо в Миннесоте и обнаружил, что у него злокачественное образование в одном из лёгких. Пройдя лечение и вроде бы поправившись, он получил новый диагноз – опухоль головного мозга. Последний раз он общался с Полом во время подготовки книжной версии The Beatles Anthology, послужившей началом нового периода охлаждения. По словам его друга Нила Иннеса, Джордж хотел видеть Том в кожаном переплёте, и эта его кажущаяся забывчивость по отношению к Линде и её борьбе за права животных обидела Пола. Однако теперь все эти мелочные претензии были забыты. Из Милана, где он рекламировал диск Wingspan, Пол сразу же полетел вместе с Хезер в Швейцарию, где в одной из клиник Джордж должен был проходить дальнейшее лечение. Ринго тоже прибыл, оставшись насколько мог, прежде чем вернуться в Бостон, где его дочь Ли лежала в больнице с той же формой рака. Для любого британского живописца, профессионала или любителя главным выражением признания всегда являлось участие его картины в летней выставке Королевской академии художеств. которая проходит в Берлингтон-хаусе на Пикадилли. В 2001 году куратором шоу был Питер Блейк, знаток по арты 60-х, самой известной работой которого так и осталась обложка «Саджент Пепперс Лонли Хатс Клаб Абстрактное полотно Пола 91 года под названием «Шоколадный закат» появилось на выставке вместе с работами таких тяжеловесов, как Трейси Эмин и Бриджит Райли, а также коллег-музыкантов Ронни Вуда, Иэнна Дюри и Холли Джонсона из «Фрэнки Гоэллс Ту Холливуд». Не скрывая дружеских отношений с Полом, Блейк отрицал, что выбрал «Шоколадный закат» просто чтобы сделать выставке дополнительную рекламу. «Как художник он обладает поразительно цельным видением, и я повесил эту картину в знак уважения к его таланту живописца». Это не помешало язвительному арт-критику Брайану Сьюэлу обрушиться на приводящую в бешенство тенденцию потрёпанных поп-звёзд прошлого становиться художниками. В большинстве они производят на свет абсолютный мусор, и поэтому им следовало бы держаться своих обычных занятий. 14 июня Пол снова на пару с Хезер вёл гала представление в Лос-Анджелесе, на котором осуществлялся сбор средств для Adopt a Майнфилд и к кульминации которого должен был стать его дуэт с Полом Саймоном. Для рекламы мероприятия, с тех пор ставшего ежегодным, он дал длинное интервью Ларри Кингу в прямом эфире CNN, причём в последнем сегменте к нему присоединилась Хэзер. «Как дела у Джорджа с Раком?» — спросил Кинг. «Всё хорошо, всё прекрасно», — ответил Пол. «Я видел его всего пару недель назад». Два дня спустя в заявлении от имени самого Джорджа говорилось, что он чувствует себя неплохо, он активен и чувствует себя очень хорошо. Выпуск «Driving Rain» был запланирован только на осень, так что у него оставалось несколько свободных месяцев, чтобы завершить своё третье большое классическое произведение. Это была ещё одна оратория, квазирелигиозная по настроению, однако насыщенная воспоминаниями о Линде. Ещё в 1997 году президент Оксфордского Магдален-колледжа Энтони Смит предложил Полу написать что-нибудь приуроченное к открытию их нового концертного зала. Линда убедил его взяться за этот заказ, хотя на том этапе её болезни он фактически перестал работать. Они вместе съездили в Оксфорд и были покорены Смитом, в прошлой жизни известным телевизионным продюсером на BBC, который работал в том числе и с группой Майка Маккартни Скафолд. из Из-за смерти Линды этот музыкальный проект был отложен в долгий ящик. Однако Пол не утратил контактов с Магдален колледжем. В период траура Смит пригласил его на трапезу, устраиваемую колледжем в ноябрьский день всех усопших. И оказалось, что в его честь обычное меню из разнообразной плотоядной экзотики было заменено на вегетарианское. За профессорским столом он, к своему приятному удивлению, встретил преподавателя древней истории Марка Поп Джоэ, отец которого был директором Ленноновской школы Корибэнк, гораздо более доброжелательным, чем его собственный директор в Ливерпульском институте. В 2001 году, вернувшись к работе над классическим произведением, он проигнорировал просьбу Смита как-нибудь отразить в нём смену времён учебного года, и вместо этого, по его позднейшему признанию, использовал его как терапию, чтобы исписать из себя свою грусть. И действительно, грусть так сильно ощущалась в этой музыке, что одна женщина, слышавшая раннюю версию, расплакалась, хотя и не знала ничего о её подоплёке. 18 июня, в 59-й день рождения, Полу вручили его собственный геральдический герб, право на который даёт в Британии рыцарское звание. В качестве эмблемы над щитом он выбрал средневековый шлем, увенчанный ливерпульской птицей, старинным талисманом Ливерпуля, сжимающий в когтях гитару. Под щитом был латинский девиз, увиденный в Нью-Йоркской церкви святого Игнатия Лайолы над изображением Иисуса. «Экце кормеум», то есть «вот мое сердце». Этот же девиз стал названием его оратории для Магдален-колледжа. «В какой-то момент он сказал, что хочет, чтобы весь текст был на латыни», вспоминает Энтони Смит. «Поэтому наш штатный латинист взялся за перевод либретто. Потом он решил, что использует только его часть». Во время визита в Оксфорд они с Хэддер останавливались на территории колледжа, в доме Смита, где для его многочисленных почётных гостей имелись комфортабельные комнаты. Студенты вели себя очень прилично и не беспокоили его. Он мог пойти в бар, купить себе что-нибудь и сидеть в одиночестве, и никто не приставал к нему с автографами. Смит был поражён до глубины души тем, как Хэддер обращалась с Полом. Она вела себя, как будто знаменитостью была она, а не он. И у неё всегда имелось мнение обо всём, в том числе о его музыке. Она без всякого смущения критиковала её в присутствии целой комнаты профессоров-музыковедов, которые как раз ею восхищались. Он сам вроде бы ничего не имел против или просто промолчал из вежливости. Однажды вечером за ужином в общей профессорской столовой с нами оказалась преподавательница немецкого, которая была довольно привлекательной молодой особой, и между ней и Полом произошёл какой-то зрительный контакт. хезер впилась в него взглядом и продолжала смотреть всё оставшееся время, а после в комнатах у них произошло выяснение отношений. На следующее утро Пол спустился к завтраку и сказал, что она уехала. Её в Лондоне ждали люди, за которыми она присматривала по благотворительной линии. Во всяком случае, такое было объяснение. Сегодня Хэзер утверждает, что ей не думала ни о каком флирте со стороны Пола. Она говорит, что уехала, потому что он раскурил косяк в их комнате, несмотря на обещание с этим завязать. 20 июля они были в Ливерпуле на выпускной церемонии Липа, отметившей тот год двумя нововведениями. Первым было вручение специальных наград студентам-инвалидам. Вторым — своего рода почётная степень кавалера — компэньен, которые на этот раз удостоились за свои заслуги перед искусством Джон Арматрейдинг, Бенни Галлахер и бывший менеджер Секс Pistols Малкольм Макларен. По уже сложившейся традиции, Пол лично приколол каждому выпускнику памятный выпускной значок и снялся со всеми на групповой фотографии. После этого он увёз Хедер в эксклюзивный отель Шэроу-Бэй в Алсуотере, что в озёрном краю, где на третий день вечером опустился на колено, сделал ей предложение и преподнёс кольцо с сапфирами и бриллиантами, купленное в Джайпуре в январе прошлого года. Пять дней спустя они стояли перед толпой репортеров, собравшихся снаружи уже почти не использовавшегося полом лондонского дома на кавендише авеню Он признался, что нервничал по поводу предложения, а Хэзер сказала, что просто обалдела. Про свадьбу они пока могли сказать только то, что она будет когда-нибудь в следующем году. Хэзер сообщила, что не планирует использовать титул «Леди Маккартни». «Мне это показуха ни к чему», и отмахнулся от просьб фотографов поцеловать жениха. «Мы по заказу не целуемся. У нас это происходит спонтанно». «Как отнеслась к новостям ваша семья?» — крикнул Полу один репортер. «Нормально», — лаконично ответил он и не стал ничего пояснять. «Нам пора. Всем большое спасибо». 10 сентября он сопровождал Хезер в Нью-Йорке, где она получала награду женского журнала «Red Book» за свою противоминную кампанию. После церемонии, в которой участвовали Хиллари Клинтон и герцогиня Йоркская, он произнес одну из своих коротких импровизированных речей, что стало входить у него в привычку. На следующее утро, когда пара угнанных авиалайнеров врезалась во Всемирный торговый центр, Пол и хезер находились в аэропорту Кеннеди на борту обычного самолета, отбывавшего по расписанию в Лондон. Через иллюминаторы им были видны две серебристых башни, каждая с жутким косым столбом серого дыма. Только после того, как их высадили вместе со всеми из самолета, и они вернулись в Амагансет, стал понятен весь ужас происходящего. Сотни людей, биржевые брокеры, офисные служащие, работники ресторана оказались заперты на верхних этажах без надежды на спасение. последние душераздирающие сообщения по голосовой почте жёнам, мужьям, родителям, детям. Решение многих выпрыгнуть из окон восьмидесятых и девяностых этажей, иногда держась за руки, чтобы избежать пылающего кромешного ада внутри. Невообразимо стремительное одна за другой обрушение башен. В одно мгновение обе башни, определявшие легендарный силуэт Нью-Йорка, превратились в кучу развалин. В отличие от многих, у Пола были личные причины для любви к Нью-Йорку. Именно здесь, на шоу Эда Салливана, слава Битлз в четвертом году взлетела на недосягаемую высоту. Именно этот город подарил ему Линду. Вместе с жертвами, уже находившимися внутри башен близнецов, после их обрушения под обломками оказались 414 спасателей, пожарных, полицейских и медиков, многие из которых демонстрировали в тот момент беспримерное мужество. По словам Хезер, она тогда первая подала полуидею идею устроить благотворительный концерт для семей погибших. Однако сначала он отмахнулся от такого предложения, опасаясь, что в нём увидят конъюнктурщика, не погнушавшегося трагедии ради рекламы альбома «Driving Rain». Когда аэропорт Кеннеди вновь открылся, Хезер отправилась в Лондон по благотворительным делам, оставив его размышлять в одиночестве об ужасном террористическом акте, омрачившем то чудесное солнечное сентябрьское утро. Как обычно, слова и аккорды полились сами собой, и через несколько минут у него была готова песня, выражающая солидарность с Нью-Йорком и бросающая вызов его варварам-недоброжелателям. Назвал он её просто — «Freedom», «Свобода». Как только она была готова, он понял, что должен выступить. В первую очередь Пол позвонил кинопродюсеру Харви Вайнштейну, с которым у него сохранились дружеские отношения, несмотря на неудачный опыт с «Передай привет, Бродстрит. Вайнштейн, как оказалось, уже сам набирал состав для подобного мероприятия в сотрудничестве с кабельным каналом VH1. Было решено, что Пол будет участвовать в нём в качестве одного из организаторов и хедлайнера. Другие крупные рок-музыканты тоже ощущали потребность в действии. 21 сентября основные телевизионные каналы устроили объединённую трансляцию телемарафона America a Tribute to Heroes, Америка дань памяти героям, в котором участвовали Брюс Спрингстин, Нил Янг, Билли Джоэл и многие другие. Затем, 2 октября на сцене зала Radio City состоялось сборное выступление Come Together, изначально планировавшееся как празднование 61 дня рождения Джона В его программе были Синди Лопер, Билли Престон, Аланис Моррисет и масса песен авторства Леннона Маккартни. Теперь оно стало благотворительной акцией в пользу жертв 11 сентября, чтобы, по словам ведущего Кевина Спейси, увековечить память о Джонни и помочь возрождению города. Где бы он ни был, Джон наверняка посмеялся бы, учитывая, что волей обстоятельств и здесь оказался впереди пола. Когда 20 октября концерт for New York City, концерт для Нью-Йорка, наконец состоялся в мэдисон square гарден город только-только начал оправляться от травмы. Накануне Пол попытался посетить массовую могилу, известную теперь как Ground Zero, нулевой уровень. Но даже ему не удалось туда проникнуть, хотя за несколько улиц он мог чувствовать запах дыма, расплавленных офисных перегородок и смерти. Концерт получился грандиозным парадом исполнителей высшего эшелона и прежде всего британцев, нашедших свою удачу в Большом Яблоке, Дэвида Бои, Мика Джаггера с Китом Ричардсом, Эрика Клэптона и The Who. Кроме этого, на сцену выходили голливудские тяжеловесы Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Джим Керри, Плюс звезды телевидения, прославленные спортсмены и публичные фигуры, такие как бывший президент Билл Клинтон и мэр Руди Джулиани, чье примерное поведение в день трагедии так резко контрастировало с поведением президента Джорджа Буша-младшего. Многие из присутствующих в зале 18 тысяч человек были родственниками или коллегами погибших спасателей и полицейских. Пол и Хэдзер лично раздавали билеты на пожарных станциях и в полицейских участках. Однако было сделано всё, чтобы не допустить похоронной атмосферы. Кто-то даже шутил об усами Бен Ладене, главе Аль-Каиды и главному организаторе теракта. Полу всегда нравился такой настрой. Он приводил в пример Ливерпуль во время авианалётов Второй мировой и... Как они с этим справлялись? Музыкой и шутками. Когда настала его очередь, он вышел к микрофону в футболке нью-йоркской пожарной службы и спел «Freedom». Хэдер потом будет утверждать, что немного поучаствовала в её аранжировке. Хотя каждый исполнитель пытался подобрать песню соответствующую случаю, «Let it be» была единственным возможным завершением мероприятия, источником утешения и чувства общности, которые теперь требовались людям как никогда. В этот мрачный час он воистину был светом, который продолжал им светить. Аллюзия на слова «Let — «In my hour of darkness» — «В мой мрачный час» и «There is still a light that shines on me» — «Всё равно есть свет, который продолжает мне светить». Только одна новость смогла затмить 11 сентября и войну с террором, объявленную президентом Бушем при полной поддержке премьер-министра Блэра и обернувшуюся позже такими ужасными последствиями для нового века. 29 ноября, в возрасте 58 лет, Джордж скончался от рака. Как и после смерти Джона 21 год назад, в данном случае освещение в прессе по масштабу больше соответствовало смерти прославленного политика или главы государства. Пол вышел к многочисленным репортерам, собравшимся в Сассексе, и, в отличие от прошлого случая, выступил безукоризненно. «Это очень печально. Я потрясен до глубины души. Он был хорошим человеком. Мы выросли вместе, и я с удовольствием вспоминаю, как мы прекрасно проводили время в Ливерпуле, во времена Битлз, да и потом. Мне повезло быть с ним знакомым, и я люблю его как брата». В последний раз они встречались за пару недель до этого в Нью-Йорке, в больнице университета Стейтен-Айленда, после того, как Джордж узнал, что всякое дальнейшее лечение бессмысленно и что Рождества ему уже не застать. Полс с Хэдер на день слетали в Нью-Йорк на Конкорде, и Пол смог посидеть у постели Джорджа, поглаживая его руку. Такое в их по-мужски скупое на проявление чувств молодости и вообразить было нельзя. Печальная ирония последних дней Джорджа заключалась в том, что он фактически оказался бездомным. Он не стал возвращаться в Британию из нежелания видеть мрачные панихиды, которые фанаты стали бы устраивать по нему снаружи фраер-парка, а путь до гавайского острова Мауи, где у него был ещё один дом, был слишком изнурителен, сопряжён с организационными сложностями и возможными домогательствами прессы. Одержимый, оберегавший свою личную жизнь до последнего, он нанял Гэвина Де Беккера, консультанта по безопасности для знаменитостей, который должен был увезти его куда-нибудь, где бы он, вдалеке от всех, смог вместе с женой и сыном спокойно встретить свой конец. Де Беккер, его последний тур-менеджер, и стал тем, кто объявил о смерти Джорджа в Лос-Анджелесе по адресу Coldwater Canyon, 1971. Адрес был вымышленный. Джордж на самом деле скончался в новом особняке Пола на Хэдер-Роуд в Беверли-Хиллз. Когда-то, в годы их совместной учёбы в Инни, Пол точно так же по-приятельски не раз предлагал ему «Может, лучше зайдёшь ко мне домой?» Стелла Маккартни продолжала свою звёздную карьеру в мире моды. Отработав каких-то четыре года на Клое, она открыла собственный именной лейбл на паях с итальянским домом моды Гуччи, который предоставил ей полную свободу творчества. Ей было всего 30 лет, столько же, сколько было её отцу, когда за три десятилетия до этого он начал свою сольную карьеру. Стелла по-прежнему не оставляла надежды наладить нормальные отношения с Хэддер, и поэтому той осенью пригласила её с Полом на показ своей первой коллекции под брендом Стелла Маккартни. Это было непростое решение, так как её мать присутствовала на её первом показе для Клоэ в 1997 году, всего за несколько месяцев до смерти. Когда Пол прибыл на место, он по их с Линдой совместной привычке в знак приветствия вскинул два пальца вверх, и хезер тут же последовала его примеру. Конечно, на жесты не распространяется авторское право, однако Стелли под действием понятного в той ситуации стресса показалось, что место её матери узурпировано самым наглым образом. Один из её друзей позже рассказывал Daily Mail. Она ужасно разозлилась и сказала отцу, что ни при каких условиях не позволит Хезер участвовать в приеме после показа, из-за чего им обоим пришлось его пропустить. От пылающих башен к дремлющим шпилям. Первое представление оратории Пола Экцекормэем состоялось в Шелдонском театре Оксфорда всего лишь через несколько недель после концерта для Нью-Йорка. Исполнял её хор «Магдален Колледжа», репетировавший под его личным присмотром, а за дирижёрским пультом стоял музыкальный директор колледжа Билл Айвз. В конце, под восторженные аплодисменты собравшихся учёных мужей, Полу вручили букет цветов, который по-своему значил для него больше, чем самый золотой из дисков. В глубине души он был не очень доволен выступлением, хотя винил во всём только самого себя. Большую часть музыки он сочинял на синтезаторе, не думая о том, что половина хора состояла из мальчиков, и многие пассажи оказались для них попросту слишком изнурительными. Пройдёт ещё пять лет, прежде чем он решит, что «Экце-кормеум» готова для лондонской премьеры и выпуска в качестве альбома. В начале 2002 года он снова отправился с Хедер в Индию, чтобы отпраздновать её 34-летие. На этот раз они не разъезжали по стране, а остановились в роскошном курортном кемпинге на берегу озера в штате Керала. В утро её дня рождения Пол наполнил их домик цветами и подарил ей в пару к её обручальному кольцу браслет с сапфирами и бриллиантами. Из Кералы Хэтер отправилась во Вьетнам по очередному делу, связанному с противопехотными минами. а он в то же время погрузился в приготовление к своему первому после 1993 года мировому турне. Поводом была раскрутка альбома «Driving Rain», к которому в последнюю минуту была добавлена «Freedom». Однако на самом деле гастроли знаменовали для Пола конец Траура и начало новой эры. Он планировал взять с собой Хэзер, так же, как всегда, брал Линду. Как провозглашало название позже выпущенного концертного альбома «Back in the World», Пол Маккартни возвращался в мир. Вместо того, чтобы привлечь свой превосходный состав 1993 года, он собрал новый, повторно наняв лишь лондонского клавишника Уикса Уикенса, которого наградил титулом музыкального директора. Остальные были опытными американскими сессионщиками — лид-гитарист Расти Андерсон и барабанщик Эйб Лабориэлл-младший, которые оба участвовали в записи «Driving Rain», и Брайан Рэй — белокурый загорелый молодой калифорниец, отвечавший попеременно за гитару и за бас. Рэй находился под таким впечатлением от игры на басу самого Пола, что примерно первые полгода не смел поднять глаза от грифа. При этом ни у кого не было и мысли, что Хезер, по примеру Линды, тоже станет членом группы, даже несмотря на некоторые навыки игры на саксофоне. На этот раз любовь была не настолько слепа. Первый из двух этапов главной американской части тура, стартовавший 1 апреля в Окленде, штат Калифорния, удивил кое-какими новшествами. Каждое шоу начиналось с выступления молодой франко-канадской цирковой труппы под названием «Сирк дю Солей», которая отличалась тем, что исключила из репертуара традиционные, часто жестокие номера с животными. Пока покрытые золотой краской акробаты и балерины исполняли свои трюки наверху, из динамиков неслись ремиксы танцевальных треков, написанных Полом совместно с Мартином Юлсом Гловером. Однако это была лишь прелюдия, которую стоило вытерпеть ради момента, когда над сценой появлялась гигантская тень скрипичного баса, и тогда все снова видели те самые глаза с тем же наивным взглядом, тот же нежный подбородок, лишь слегка потерявший форму, по юному густую шевелюру, теперь, правда, отсвечивающую не совсем натуральным каштановым цветом. и футболку, на которой вместо надписи «Переходите на вегетарианство» красовалось «Нет противопехотным минам» — «No more landmines». Среди зрителей в избытке присутствовали обожатели мегазвёзды — Сильвестр Сталлоне, Джек Николсон, Майкл Дуглас, Брайан Уилсон. Женщины вопили громче, чем в третьем году, а глаза брутальных мужчин наполнялись слезами при первых нотах All my loving. Пол чувствовал, что у него есть миссия — поднять дух аудитории, по примеру, Битлз, которые когда-то, не слишком осознанно, осветили мрачные дни, наступившие после убийства Кеннеди. Это чувство не было плодом обыкновенного самомнения рок-звезды. Одна женщина из числа специальных гостей, которых приводили за кулисы, рассказала ему, что после 11 сентября поклялась никогда больше не летать, но ради встречи с ним села в самолёт. И «Фридом» становилась кульминацией каждого шоу. «Давайте сыграем для всех этих прекрасных людей, которые здесь сейчас собрались», говорил он группе перед выходом на сцену, «чтобы у всех был душевный подъём». Недавняя смерть Джорджа повлияла на представление менее броским, но не менее памятным образом. В дань уважения Пол исполнил «Санций», самую знаменитую песню его бывшего товарища по группе, однако не с обычным для неё эмоциональным накалом и богатой оркестровкой, а в одиночку, тихо подыгрывая себе на укулеле, инструменте, который любили оба. В мае ему пришлось ненадолго слетать домой, чтобы посетить выставку своих картин в знаменитой Ливерпульской галерее Уокера. Подростками они с Джоном, прогуливая, соответственно, школу и колледж, нередко заходили сюда, чтобы поглазеть на здешних Рембрантов, Пуссонов и прерафаэлитов. Джон, имевший репутацию серьезного художника, потом часто выставлялся, однако никогда на таком уровне в своем родном городе. Выставка «Искусство Пола Маккартни» лестно для автора, размещенной по соседству с залами Тёрнера, включала в себя 70 полотен, созданных за последние 20 лет, и шесть скульптур, из выловленных на Сасекском берегу коряк. Тематически они в основном представляли собой пейзажи, натюрморты с цветами и абстрактные композиции, вдохновленные кельтской мифологией. Хотя были здесь и несколько сознательно шокирующих вещей с заглавиями вроде «Сиськи в огне», «Бегущие ноги с пенисом» и «Боуи изрыгает», «Дэвид Боуи, которого тошнит». Единственная картина, завершённая после появления в его жизни хедер называлась «Большое сердце 1999» и представляла собой красное сердце, на котором была выцарапана обнажённая фигура. На предпоказе для прессы Пол, тонко переплетая нотки самоуничижения и бахвальства, вспоминал о том, как давным-давно они с Джоном ходили по этим же залам. «Если бы я тогда сказал, когда-нибудь здесь устроят мою выставку, я почти наверняка знаю, что бы он не ответил. Я не пытаюсь произвести впечатление ни на кого, кроме самого себя. Я думаю, что показал миру уже достаточно». «Хэдер» присутствовала на каждом из первых 27 американских концертов тура, и каждый вечер Пол посвящал ей «Хэдер» с содержащимся в ней признанием вечной любви. «I could spend eternity inside your loving flame» — «я мог бы провести вечность, объятый пламенем твоей любви». Но он вспоминал и о Линде, посвящая «My Love» — его знаковую песню для неё — Всем любящим, кто здесь присутствует, и вы знаете, что я говорю о вас». Даже лавовая лампа на синтезаторе Уикс Уиккенса выглядела памятником тем, которые Линда когда-то расставляла на сцене. Его по-прежнему забавляло, что Хезер, единственная среди подпевающей каждый вечер толпы, не знала почти ничего о Битлз и не могла назвать почти ни одной битловской песни его авторства. Она услышит что-нибудь по радио и говорит, «Эй, а это классная вещь, не твоя случайно», — смеялся он. «Я говорю, да, это гетбэк». Оператор, снимавший материал для документального фильма, который следовал за ними, поймал несколько прочувствованных моментов, как они идут под руку по закулисным коридорам, как делят друг с другом суши на борту гастрольного самолёта, как общаются с шимпанзе. которому Пол не устоял от соблазна сыграть на синтезаторе. Но тут же встречаются обмены колкостями. В одной из сцен, происходящей в гостиничном люксе, Пол даёт интервью по телефону, а Хедер сидит в нескольких шагах от него, уставившись в ноутбук. Он вслух размышляет о том, что когда-то гастрольная жизнь вся вертелась вокруг того, чтобы свести знакомство с девочками, а теперь он не стал бы и пытаться. А ну того не стоит. Я бы сразу выдохся. Ты бы даже и не захотел, кричит Хезер из-за своего ноутбука. Я не могу говорить с тобой и одновременно давать интервью, отвечает Пол с довольно натянутой вежливостью, однако на упорствует. Скажи, что ты бы не захотел, или я буду продолжать перебивать. Он обращает дело в шутку, строя из себя неотёсного североанглийского мужчину. «Что за крик с кухни? Женщина, вернись к своим тарелкам!» Рано утром 18 мая, сразу после заключительного концерта того же первого этапа американских гастролей, они вселились в отель Turnberry Isle в Майами. Спустя короткое время до охранников, обходивших сад под окнами их люкса, донеслись звуки ожесточённого спора. Один позже утверждал, что слышал крик Пола «Я не хочу на тебе жениться! Никакой свадьбы! Мы ее отменяем!» Затем он появился на балконе и швырнул индийское обручальное кольцо Хэдер в сад. Позвонившему в номер гостиничному портье, он сперва ответил, что все нормально и ничего не произошло, но потом признался, что кольцо потерялось и попросил помочь его найти. После затянувшихся поисков в саду силами персонала, на четвереньках, в проливной дождь, с привлечением металлодетекторов, кольцо наконец обнаружилось под одним из кустов. Пол, к тому времени уже вернувшийся в Британию, ради доставки кольца купил авиабилет первого класса для гостиничного менеджера Рудольфа Гимми и дополнительно отправил нашедшему его награду в полторы тысячи фунтов. Свидетелей этого инцидента было слишком много. Газетчики, естественно, обо всём узнали, и в ближайшее воскресенье «News of the World» вышло с кричащим заголовком на первой полосе. «Макка выбрасывает кольцо Хедер из гостиничной спальни. Эксклюзив». Мало кто поверил заверениям Хэддер, что они просто дурачились с кольцом, бросали его как мячик. Если в прошедшем 2001 году року хватало траурных поводов, то в этом в Британии у него нашелся повод и для празднования. 3 июня королева отмечала золотой юбилей своего правления концертом в просторном и в остальных случаях строго закрытом для посторонних саду за Букингемским дворцом. Кроме самой монархини с полувековым стажем, среди зрителей присутствовали принц Филипп, принц Уэльский, его сыновья Уильям и Гарри, а также Тони и Шерри Блэр. 12 тысяч счастливчиков были допущены в сад, динамики передавали звук ещё примерно для миллиона слушателей снаружи, занявших улицу Мел и окрестные парки, и плюс к этому торжество транслировалось в прямом эфире на 20-миллионную телеаудиторию. Список выступавших, как и полагается, включал Куин, гитарист которых Брайан Мэй дал отчет мероприятию исполнением «Боже, храни королеву» на крыше дворца, а также Элтона Джона, Рэя Дэвиса, Фила Коллинза, Рода Стюарта, Эрика Клэптона, Тони Беннета, Брайана Уилсона, Бена Элтона и Эдну Эверидж. Пол, естественно, был хедлайнером, закольцевав тем самым ещё одну необычную линию своей биографии. Когда в 1953 году состоялась коронация Елизаветы II, он выиграл приз за сочинение об этом событии. В его выступлении на золотом юбилее было ещё одно напоминание о Джорджи, хотя только и бетломаны смогли бы распознать в нём запоздалую ноту раскаяния. В дуэте с Клэптоном он исполнил «While my guitar gently weeps», записанную в период битловских раздоров на белом альбоме, когда Джордж, ладивший с одним любившим покомандовать бас-гитаристом, привёл в студию для моральной поддержки своего дружка Эрика. Плюс к этому Пол нахально вставил в номер «Her Majesty», и Величество», короткий куплет Валентинку, замыкавший эбби -Роуд. Очень милая девушка выслушала всё это с той же невозмутимостью, с которой на всём протяжении своего царствования принимала премьер-министров Содружества и посещала фабрики по производству английских булавок. «Не собираетесь ли устроить то же самое на следующий год?» шутливо поинтересовался Пол. «Только не в моём саду», — язвительно ответила королева. Неприятный инцидент с Хедер в Майами был предан забвению, и 11 июня, за неделю до 60-летия Пола, они поженились в Ирландии. Для свадьбы выбрали замок Лесли, архитектурный изыск XVII века неподалёку от города Монахан, из которого его дед по материнской линии Оуэн Мохан эмигрировал в Ливерпуль. Мероприятие было несколько омрачено заявлениями очередной немолодой женщины, считавшей, что она родилась от одного короткого и давно забытого романа Пола. 42-летняя француженка по имени Мишель Левольер утверждала, что её мать Моник забеременела от него, когда тот был начинающим музыкантом в Лондоне. Левольер изменила свою фамилию на Маккартни, записала песню под названием «I Wanna Be a Beatle» «Я хочу быть битлом». и как будто в качестве решающего доказательства своей родословной играла на леворуком басу. К сожалению, на её свидетельстве о рождении стояла дата 5 апреля 60 -го года, а это означало, что пол должен был бы зачать её в июле 59, когда он был ещё семнадцатилетним школьником в Ливерпуле. Пресса готовилась к свадьбе, журнал Hello уже пытался выторговать у Пола эксклюзивный доступ для своего фоторепортера за полтора миллиона фунтов. Однако все считали, что она состоится в его доме на Лонг-Айленде. Даже когда они прибыли в замок Лесли и процесс подготовки и подвоза припасов шёл полным ходом, он отказался что-либо сообщать о своих планах. В конце концов его опередил 84-летний владелец замка сэр Джек Лесли, эксцентричный баронет, любивший покачаться под музыку на местных дискотеках. «Это секрет», — сказал сэр Джек в телеинтервью. «Но это будет во вторник». Полки фоторепортеров осадили стены замка. Некоторые, возможно, в надежде увидеть кольцо, вылетающее из-за зубчатой стены. 300 гостей, включая сэра Джорджа Мартина, Твиги и Крис Хайнд, а также многочисленных ливерпульских родственников Пола, получили инструкции в день свадьбы явиться в лондонский аэропорт Хитроу, откуда спецрейсом их должны были доставить в Белфаст. Ринго прилетел собственным самолетом. Шафером был Майк Маккартни, как и на свадьбе Пола с Линдой, и дети тоже присутствовали в полном составе. Отец рассчитывал задействовать по случаю их разнообразные таланты. Стелла могла придумать свадебное платье Хэзер, Мэри взять на себя обязанности фотографа, Джеймс что-нибудь сыграть, а Хэзер-дочь обеспечит декор в виде каких-нибудь тканей или керамики. Однако настаивать он не стал. В групповой семейной фотографии, снятой бывшей экономкой Пола Роуз-Мартин, ни один из четырёх не выглядел особенно празднично. особенно Мэри и Стелла. Вместо творения Стеллы Маккартни Хезер надела белое кружевное платье собственного дизайна, а её букет невесты состоял из 11 розовых роз сорта Пол Маккартни. Впоследствии фото невесты было продано прессе в обмен на пожертвование в пользу «Эдопте Майнфилд». У Пола в петлице была веточка лаванды из куста, посаженного его отцом. Щедрое вегетарианское угощение подавали на позолоченных тарелках, которые гостям разрешалось сохранить в качестве сувениров. Переделанный траулер пола «Барнаби Радж» был доставлен из рая и украшенный цветами пришвартован к берегу на соседствующем замком озере. После речей и тостов новобрачные взошли на борт, осыпаемые залпами конфетти, и романтически отплыли в сторону заката. Впоследствии площадка на берегу, построенная специально по случаю, получила название «Пристань Маккартни». Она планировалась исключительно как временное сооружение, однако ей довелось пережить сам брак.